Глава 28 «Я еще никогда не была в гостях», — сказала Грета. «Я волнуюсь до безобразия. Я так боялась, что мы опоздаем, потому что Маргарет задержала в своем ужасном магазине на сто часов. Я уже полчаса просидела, одетая, когда она пришла». Сияющий Фредди встречал гостей. «Это ваш первый обед в гостях, а мой последний в этом доме?» «Почему последний? Разве Маргарет вам не сказала, что я уезжаю?» За нее ответил чарльз «Она говорила, но я не знал, что ты уедешь так скоро». Фредди пригорюнился. «Что хорошего меня ждет, если я останусь здесь? Мне это невыносимо, и это факт». «Ты не продашь дом?» «Нет, я его запру, пусть стоит. Смогу вернуться, если захочу. Сегодня у меня небольшой прощальный обед, и вы составите мне компанию». Даже Маргарет удивилась. «Я думала, ты уедешь в конце месяца. Завтра я перебираюсь в свой клуб, распускаю слуг и все такое. И могу улизнуть в любой момент, не прощаясь. Терпеть не могу прощаться. Не знаю, что при этом говорить. Я просто улизну, и следующее, что вы обо мне услышите, будет на открытках из Константинополя или Гонконга. Ну, а теперь давайте наслаждаться. Значит, это ваш первый выход в гости». Фредди переключил своё внимание на Гретту. «Подумать только! Я не знал, что мне достанется эта честь». А Маргарет опаздывала. «Как печально! Что ж, представлять вас друг другу не надо, как я понимаю, да? Великолепно! Позвольте сделать вам комплимент. У вас чудесное платье!» грета хихикнула. «Оно не моё, а Маргарет? Знаете, у меня нет ничего из своих вещей». «Неужели? В самом деле, как печально!» Маргарет взяла Грету под руку. «Пойдем, покажу тебе вещицу из нефрита. Такая прелесть. Я ее очень любила, когда была маленькая. Посмотри, виноградины под лампой просвечивают». Ей удалось переключить внимание Греты, и, идя к столу под руку с Фредди, та уже оживленно обсуждала, пойдет ли ей зеленое, ярко-зеленое, как эта забавная виноградная гроздь. «А Фредди так думает. но «Ну, мне нужно носить траур по бедному папе». Маргарет увидела, что Чарльз скинул брови. Он предпринял героическую попытку отвлечь Грету от темы «бедный папа». «Ты должна носить белое, как героини в древности. Они ходили в белом муслине с голубым поясом. Тогда ты будешь чувствовать себя уверенно. Когда женщина надевает белое платье с голубым поясом, она становится героиней и никому не придет в голову, что она переодетая авантюристка». «Очень мило», – сказал Фредди, – «очень мило. Я всегда любил смотреть на красивых девушек в белых платьях. Твоя мать», – он обратился к Маргарет, – «в белом платье была восхитительна. Помню, когда с нее писали портрет для миниатюры, она сказала, что хочет надеть цветное, а дама, которая ее рисовала, не слышала. Спаси Господи, не помню, как же ее фамилия? Тот? Нет, не тот. И не Макинтош. Ах, как глупо, ведь твоя мать так много о ней говорила». Помню, она сказала, как жаль, что она вышла замуж за своего кузена и уехала с ним в Британскую Колумбию, и с тех пор о ней ни слуху, ни духу. Нина. Да, Нина. Но не Маклин. Господи, как глупо. Она необычайно хорошо рисовала. Каждый год выставлялась в Шотландской академии. Ну, вот я имени и фамилии... М -м, не помню. «Может, написано на миниатюре?» — предположил Арчи. «Да-да, конечно, мы потом посмотрим. А пока вы должны попробовать это блюдо. Оно необычайно вкусное. Маргарет, ты ничего не ешь?» «Дорогая, я просто настаиваю. Кстати, насчет старой настольной книги твоей матери. О, Господи, забыл, что хотел сказать. Но было что-то такое, что я собирался сказать. Что же? Когда мама ею пользовалась?» «Спросила Маргарет. Не знаю, это старая вещь, она не стоила того, чтобы забирать ее с собой, дорогая». «Еще как стоило!» — сказала Грета. «Мы восхитились до безобразия, когда нашли в ней ящичек!» «Ящичек?» — переспросил Фредди со странной интонацией в голосе. «Потайно ящичек, как в моей книге, под тем местом, где ставят чернильницу. Маргарет сама ни за что бы не нашла. Правда, Маргарет? Я бы тоже не нашла, но у меня точно такая же книга, и я свою уронила, когда спускалась с чердака». Кусочек откололся, и я увидела ящичек. Когда я увидала книгу Маргарет, я подумала, что в нем тоже есть такой ящик. И он был! Торжествующе закончила она. Белое платье, которое Маргарет купила себе на весну и только один раз надевала, необыкновенно шло к Крете. В электрическом свете ее волосы отливали золотом. Опершись голыми локтями а темный полированный стол, она с детским возбуждением говорила, «Ну, не смешно ли, что у Маргарет точно такая же книга? Мы разволновались до безобразия, когда вытащили этот ящик, а там был конверт про свидетельство». Они сидели за круглым столом. Справа от Фредди Пельхама Маргарет, слева Грета. Арчи сидел возле Маргарет, Чарльз возле Греты. Как только Грета произнесла слово «свидетельство», на ее атласную туфельку тяжело надавил мужской каблук. Она ойкнула и возмущенно повернулась к Чарльзу. «Ты наступил мне на ногу!» «Дитя мое, я никогда не наступаю на людей!» «Значит, ты, Арчи, наверное, испортил мою туфлю!» «Арчи, ты зачем наступил мне на ногу?» Арчи возмущенно отверг обвинение. Фредди был полон суетливого участия. — Вам больно? Надеюсь, вы не очень пострадали. Тем более, что вы рассказывали такую волнующую историю. Так вы говорите, достали ящичек из книги и что-то там нашли? Грета кивнула. Хитро было запрятано. Очень. Мы разволновались до безобразия. — Ну, я, наверное, и не буду этого рассказывать, потому что я вспомнила, что обещала не говорить, так что не надо спрашивать. — Наверное, это Чарльз наступил мне на ногу. Только он перестарался, и мне больно до да безобразия. Она устремила обвиняющий взгляд на Чарльза, и он расхохотался. — Грета, если ты не прекратишь вести себя, как несносное дитя, я отвезу тебя назад из-за квартире Какой ужас! — Фредди, правда, он ужасный? — Он тиран, сказал Фредди. Он долго путешествовал, жил среди и забыл, что такое манеры. Не обращает «На него внимание, дорогая. Мы восхищены вашим открытием. Не обращайте внимания на Чарльза. Так вы, говорите, нашли свидетельство». «Какое свидетельство?» Грета помотала головой. «Я обещала, что не скажу и не скажу. Раз обещала, значит, нельзя, правда? Но я расскажу о том, о чем не обещала. А оно волнущит до да безобразия Это случилось сегодня вечером, и никто не знает, кроме меня». «Да что вы говорите?» подбодрил ее Фредди. Чарльз откинулся на стуле и посмотрел на Маргарет. Та смотрела на Грету беспомощно и испуганно. Беспомощности было больше. Он отметил про себя, что у нее такой измученный вид, будто она давно не спит и не ест. Наспех надетая черное платье делала ее еще бледнее. Почему она так выглядит? В глазах не осталось былого огня. У них только усталость и безнадежность. Грета начала свой рассказ. С равным успехом Чарльз мог бы попытаться остановить водопад. Ужасно волнующая история. Даже Чарльз ничего не знает, потому что все случилось после того, как он меня привез домой и до того, как пришла Маргарет. «А что случилось?» — спросила Маргарет. «Так вот, Чарльз привез меня домой». «О, Фредди, вы знаете, я умею водить машину, правда, Чарльз?» «Я проехал две мили» и Чарльз ни разу не притронулся к рулю. «Так что случилось после того, как ты оказалась дома?» с нетерпением спросил Арчи. «Так вот, я решила написать Стефании, что умею водить машину. Написала. Потом решила пойти отправить письмо. Но ну, я вышла, а напротив дома стояла большая машина. И шофер расхаживал туда-сюда и остановилась под фонарем проветрить». Немножечко своё лицо, потому что запыхалась А потом я посмотрела, хорошо ли я заклеила письмо. И пошла к ящику. А когда шла по тёмному участку вдоль сада, я оглянулась, потому что что-то услышала. Я увидела, что это большая машина едет за мной. Так медленно, как будто крадётся. Я подумала, что она собирается остановиться. И она остановилась. Я побежала к почтовому ящику, бросила письмо и пошла обратно. А машина так и стояла на том же месте. Грета говорила все быстрее и быстрее. Щечки у нее раскраснелись. Рядом с ней Маргарет казалась привидением. «Пока ничего волнующего», — сухо заметил Чарльз. «Подожди, еще будет?» Когда я подошла к машине, то очень испугалась потому что шофер со мной заговорил. У него был хриплый голос, и он сказал «Быстро в машину, мисс!» А я сказала «Это не моя машина». А он вылез, пошел за мной и сказал, что меня хочет видеть Эгберт. «О, Господи!» — сказал Чарльз, обращаясь сам к себе. Фредди озадаченно переспросил «Эгберт?» «Ой, я не должна была этого говорить. Но вы же никому не скажете, правда? И Арчи тоже». «Я не хотела называть имена, но ужасно трудно запомнить, что можно говорить, а чего нельзя говорить. Вы будете ужасно милым и забудете, что я сказала Экберт. Правда?» Фредди заверил ее, что уже забыл. «Этот тип заговорил с вами. Какая дерзость!» «И что было потом?» «Он сказал, что меня хочет видеть мой кузен. Так будет правильно?» «Я не называю его имени» что случилось-то?» — спросил Арчи. «Я просто побежала и закричала». А он сказал, «Не поднимай шум». А я еще громче закричала и побежала, как не знаю кто. А он схватил меня за руку. «Ну, разве не безобразие?» но тут как раз по переулку проехали две машины». Он испугался, выпустил мою руку, а я без оглядки бежала до самого дома. «Вот, видите, какое ужасное происшествие!»